Тому едва слово сорвется, как я буду знать, то ли это слово, которое я ищу в своей памяти, или другой Что так, что этак все определится. Осуществление этого решения, которому я пришел на полном ходу, помешало нелепое невезение. В сущности, мои решения имели ту особенность, что едва их примешь, как вдруг приключается происшествие, несовместимое с их притворением в жизни. Из-за этого я, без сомнения, сейчас еще менее решителен, чем в ту пору, о которой говорю, а в ту пору был относительно менее того, нежели незадолго перед тем. Но сказать по правде, сказать по правде, я никогда не был особенно решителен. Я хочу сказать касательно принятия решений, но расположен скорее... С понурой головой бултыхнуться в дерьмо, не зная, никто на кого надестал, ни на чьей стороне в моих интересах укрыться. Но и из этого расположения я извлек не так, что большое удовлетворение. И если так никогда от него целиком не исцелился, то не по недостатку желания. Факты, похоже, таковы, что все, на что можно надеяться, — это стать, в конце концов, Чуть-чуть не тем, чем был в начале и в скорости после того, потому я не успел уложить мой план в своей голове, как с размаху въехал в собаку. Это я потом узнал, что в собаку, и упал на землю. Аплошность тем более непростительная, что собака была на поводке, находилась не на мостовой, а на тротуаре, послушно плетя с рядом своей хозяйкой. Меры предосторожности, как и решение, надо принимать с предосторожностью. Что до собакиной безопасности, эта дама считала, должно быть, что она ничего не оставила на волю случая, тогда в действительности она лишь бросила вызов природе, всей целиком, в той же мере, что и я своими безумными притязаниями пролить кое на что свет. Но вместо того, чтобы в свою очередь растянуться... Добившись тем уважения к своему преклонному возрасту и своим недугам, я усугубил свое положение, захотев убежать. Очень скоро меня настигла небольшая свора стражи порядка обоего пола и всякого возраста, потому как я заметил белые бороды и почти невинные мордашки, и уже чуть было не сара издирать себя на клочки, как вмешалась дама. В общих чертах она им сказала... как она мне сказала потом, и я ей поверил, оставьте бедного старика в покое. Он убил Тедди, понятное дело, Тедди, которого я любила как дитя, но это не столь ужасно, как это выглядит, поскольку я как раз направлялась к ветеринару, чтобы положить конец его мучениям, потому что Тедди был стар, слеп, глух, скрючен от травматизма и каждую минуту делал под себя, днем или ночью, как в доме, так в саду. Этот бедный старик избавил меня от тяжкого пути, не говоря уж о расходах, которых я почти не в силах снести, имея единственным источником существования пенсию за моего дорогого усопшего, павшего за некую родину, которая звалась его родиной, и от которой при жизни он только и получал всегда одни поношения до да палки в колесах. Скопление уже рассеивалось, опасность миновала, но дама завелась. — Вы мне скажите, — сказала она, — что он поступил дурно, бросившись бежать, что он должен бы принести мне извинения, объясниться, согласно. Но видно же, что он не в своем уме, что он не владеет собой по причинам, которые нам неизвестны, и которые, зная мы их, заставили бы нас всех устыдиться. Я даже не уверена, сознает ли он, что он сделал. От этого ровного голоса исходила такая тоска, что я приготовился вновь пуститься в бега, когда передо мной вырос непременный полицейский. Он тяжело опустил на руль свою громадную волосатую красную лапищу. Я ее сам заметил, и у них с дамой вышел как будто бы следующий разговор. — Этот тип раздавил как будто бы вашу собаку, мадам. — Верно, сержант, и что? — Нет, не могу передать и глупых реплик. Так что скажу лишь, что полицейский кончил тем, что с ворчанием тоже испарился. Это отнюдь не чересчур сильное слово, сопровождаемый последними изъяваками, которым больше нечего было надеяться, что это плохо для меня обернется. Но он обернулся и сказал, немедленно уберите вашу собаку. Я мог, наконец, свободно уехать и принял необходимую позу, чтобы это сделать. Ну, мадам, некая мадам Ло, уж на то пошло, или Лаус, не помню, по что-то вроде Софи, удержала меня за фалды со словами «подумать только». В последний раз фраза была та же, что и в первой «Мсье, вы мне нужны». Увидев по моему выражению, которое легко выдает меня, что я понял, она, должно быть, сказала себе «раз он это понял», Он может понять и остальное. И она не ошиблась, потому как в прошествии некоторого времени я обнаружил, что имею некоторые идеи или точки зрения, которые могли бы прийти мне только от нее, а именно, что, убив ее собаку, я обязан помочь ей отнести ее к ней и похоронить, что она не желает подавать в суд касательно мной содеянного, но что люди не всегда... Не делают того, чего не желают, что, несмотря на мой гнусный вид, я ей симпатичен, что ей достают удовольствие помочь мне, и уж не знаю, что еще. Ах, да, похоже, и она мне была нужна. Я ей был нужен для того, чтобы избавиться ей от собаки, а она мне была нужна не знаю, по какой причине. Должно быть, она сказала мне, потому как там были некие инсинуации, которых я... Оставаясь в рамках приличия, не мог проглотить молча, как проглотил все остальное. И я не постеснялся сказать ей, что мне нужна не она, а никто другой, что было, возможно, небольшим преувеличением, потому мне нужна была моя мать, иначе чего лезть из кожи, чтобы добраться к ней. Вот одна из причин, в силу которых я избегаю говорить настолько, насколько можно. Потому как я всегда говорю или чересчур много Или чересчур мало, что причиняет мне боль. Настолько я влюблен в истину. И я не оставлю этой темы, к которой у меня никогда не будет возможности вернуться. Такие сгущаются тучи, не поделившись следующим любопытным наблюдением. Мне часто случалось в то время, когда я еще говорил, наговорить слишком много, полагая, что сказал слишком мало, И сказать слишком мало, полагаю что наговорил слишком много я хочу сказать, что по размышлению, или, скорее, по прошествии времени, мое многословие оборачивалось словесной бедностью, и наоборот. Странное превращение, не так ли, произведенное простым течением времени? Иначе говоря, что бы я ни говорил, этого никогда не было недостаточно, недостаточно мало. «Я никогда не молчал. Вот, чтобы я там не говорил, я не молчал. Божественный анализ, как он помогает вам познать себя и, стало быть, себе подобных, если вы с ними знались. Потому сказать, что мне никто не нужен, не значило сказать слишком много, но лишь ничтожную долю того, что я должен был сказать, не сумел сказать, о чем должен молчать. Нужда в моей матери». да Собственно говоря, невыразимое отсутствие нужды, в котором я погибал, так что ей пришлось назвать мне, хотя я сейчас опять о Софии, причины, по котором я нуждался в ней, поскольку по этому вопросу я позволил себе ей возразить. И, взяв на себя этот труд, я без сомнения их вспомню, но труд благодарствую, я буду не я, если возьму его на себя, и довольность мне этого бульвара. Должно быть, это был бульвар, и этих праведников, что проходят мимо, этих полицейских, что вас подстерегают, всех этих рук, ног, топочущих, несущих, лишенных возможностей стукнуть, этих ртов, что не смеют рычать без достаточных оснований, этого неба, что приняло сочиться, довольно шататься по улице, обложенному со всех сторон у всех на виду. Какой-то господин тыкал собаку концом трости. собак была вся желтая, вероятно, помесь, я плохо в них сразбираюсь, в чистопородных собаках и помесях. Наверное, ей было не так больно умереть, как мне упасть, потому она же была мертвой. Мы поместили ее поперек седла и отправились. Не знаю, как, помогая друг другу, я полагаю, поддерживать труп, продвигая велосипед, продвигаясь сами сквозь улюлюкующую толпу. Дом Софи, нет, не могу больше так ее называть, попробую называть ее, Лаус, просто Лаус, и все, дом Лаус был недалеко. О, он отнюдь не был близко, пока мы туда добрались, я свое получил. То есть, на самом деле, я ничего не получил. Люди считают, что они получают, на самом деле редко, когда кто получает. Это потому, что я знал, что уже пришел, я получил свое». А должен был бы пройти еще милю, так получил бы свое лишь через час. Вот как оно стоит